В путь! Ламелия Легри быстро привела меня в порядок, дала задание на ночь наложить иллюзию на один локон, выкрасить его, например, в рыжий, подкрепить заклинанием, продляющим время. Но это было бы слишком просто. Ламелия сказала, что мне нужно проснуться ночью и повторить процедуру, чтобы сохранить красную прядь до утра. И у меня получилось! Когда с квитанцией и небольшим саквояжем, забитым одеждой, я добежала до стоящего усанного экипажа возницы, тот изумился. «А что это у вас на голове, барышня?» Мужичок, возрастом и фигурой, похожий на отца, ткнул пальцем в мои волосы под капюшоном. «Там такое красное у вас!» Сначала я даже не поняла, о чем идет речь а потом поняла, что и, вскочив утром с постели, обновила заклинание, не задумываясь. «Это задание по учебе не волнуйтесь. Волосы только выглядят красными. На самом деле они блонд». А когда мужчина скривился, пояснила. «То есть белые, как при рождении?» «Это хорошо. У вас оплачена поездка в Глинт. Только бы я бы... вам бы... не того». Он отрицательно помотал головой и похлопал по руке старыми, превратившимися от долгой носки в безобразные лапы, кожаные перчатки. «Не советовал бы я вам туда соваться. Птицы летают низко, снег будет, а путь не близкий. Всякое в пути может стрястись, да и барышни разъезжать в одиночестве негоже». «Если про погоду я была готова прислушаться, то вот наставление, как мне себя вести, задели живое. «Вам оплачена дорога?» Спросила я так высокомерно, как и графиня Мердоза в дурном настроении. «Оплачена сполна?» Мужичок переступил с ноги на ногу, заправил перчатки за пояс. «Только бы не заплатить и другую цену!» «Буран — дело серьезное, Он ни званий, ни капиталов не щадит». Он пронзительно посмотрел на меня из-под кустистых бровей. Мне стало неприятно, но сдаваться я не собиралась. Не все измеряется титулами и деньгами. Иногда на кону нечто большее, например, любовь и счастье. Возница крякнул и распахнул дверь кареты. «Молоденькая совсем, не переспоришь. Я просто намерена найти свое счастье и не отступлюсь. Иногда, чтобы найти свое счастье, надо не просто отступить, а бежать прочь, теряя тапки». Он подошел, чтобы подсадить меня внутрь экипажа, но не торопился. Надеялся, что я откажусь от заказа. — А мы, к счастью, поедем с ветерком. — С ветерком. Это точно. Возница подсадил меня внутрь и захлопнул дверь. Сам устроился на сиденье за лошадьми. Я хорошо видела его сквозь переднее окошко. Он укутался в тулуп, поднял ворот и тронул поводья. Настроение поднялось до небес. Я с удовольствием расположилась на мягком сиденье. Сначала смотрела, как за окном проплывают поля и лесочки. Потом позади остался Бендис. Глядя на падающий снег, я начала клевать носом и уснула, прижавшись щекой к стене экипажа. Сколько я проспала, неизвестно, но когда экипаж накренился, и я едва не упала на пол, проснулась и вцепилась в подлокотник. Я хотела заговорить с возницей, но не успела. Послышался громкий рев. В стекло ударила снежная волна. Лавина едва не выбила окно и швырнула экипаж в сторону. Он остановился, а потом грохнулся на бок. Я упала на пол, которым теперь стала правая стенка с дверью, а сверху экипаж засыпала еще одной снежной лавиной. Я оказалась намертво замурованной в карете.